Глава первая В то утро я вышла на крыльцо, отчаянно борясь с зевотой. Поежилась, чувствуя, как ночная прохлада пробирается под подношенную юбку и потертый плащ. Эх, когда же я накоплю на новую одежду? Пока весь заработок сжирает покупка угля, ремонт крыши и налог на строение. В голове сложился привычный день, пахнущий тыквой. Руки заныли, я вдруг ощутила вселенскую усталость и несправедливость. Я ведь еще так молода, а после смерти бабули не вижу ничего, кроме таверны и ночных улиц. В каком-то порыве я подняла голову и, борясь с набежавшими слезами, прошептала в звездное небо. «Бабушка, ну почему ты ушла так рано? Почему оставила меня одну?» «Ты же всегда говорила, что я особенная, что я буду счастливой». Что-то прошуршало по старой черпичной крыше. Я вздохнула. Только не камень. Если мне придется опять платить кровельщику, не смогу купить к зиме теплые сапоги. Однако вместо камня или сброшенной ветром ветки к моим ногам упал свиток. Я не поверила глазам. «Может, просто ветка? Но почему тогда она светится в полумраке улицы?» Осторожно, боясь чего-то. Я подняла рулончик плотной желтоватой бумаги, покрутила в руках, сняла ленту и развернула лист. «Если ты читаешь письмо, ты наш, ты маг. Пройди испытание и поступи в Межмировую Академию Изумруд. Помни». Ты можешь взять с собой только то, что способен унести. Если готов, порви конверт. И да помогут тебе священные звезды Ильсарры. Я перечитала эти строки несколько раз, не веря своим глазам. Я маг? Правда-правда? Испытание? Учеба? А что, если это чья-то злая шутка? И где в свитке конверт? «А, вот он. Просто рисунок конверта вместо подписи». Однако, пока я стояла у двери, время шло. Вот уже загрохотали на соседней улице телеги угольщиков. И я встрепенулась, опаздывая, сунула свиток в карман потрёпанной сумки, висящей на плече, и побежала. До таверны добралась, запыхавшись, и с в боку. Быстро открыла двери кухни своим ключом, сняла верхнюю одежду, вымыла руки, натянула платок и фартук. Без этого Берта не пускала даже тыкву чистить. И взялась подкидывать дрова в остывшую за ночь плиту. А в голове все крутилось. Шутка или не шутка? Маги в нашем мире уважаемые особы, Даже если маг родился в крестьянской семье, он всё равно становится лордом. Правда, таких ребятишек, которые проявляют способности, очень быстро выкупают знатные и богатые семьи, ведь магия — это редкий дар. На каждой ярмарке есть палатка мага, которая бесплатно посмотрит способности ребенка и, если они есть, предложит магическую школу или богатую семью. Многие приводят туда своих детей на испытания. Меня бабушка почему-то не водила и даже запрещала пробовать. Она вообще магов недолюбливала. Так все таки шутка или правда? Как бы узнать? Пока мысли крутились в голове, руки привычно делали свою работу. Сегодня меня даже запах тыквы не бесил. И орехи легко кололись, и масло рубилось. Я и не заметила, как пришла Берта. Но как только она взялась за свою ложку, я вдруг отпрянула и заявила. «Если щелкнешь, я тут же уйду». Повариха хмыкнула и убрала ложку в сторону. Работу продолжили молча. Я и так не любила поговорить. А вот Берта то и дело косилась на меня взглядом. Да и вид тоже. Когда пироги отправились в печь, я взялась за взбивание белков и вдруг заметила, что белая пена сама поднимается в миске, без участия веселки. Но как только я это заметила, масса замерла. Пришлось активно шевелить венчиком, но сердце мое билось где-то в горле. Кажется, у меня действительно есть какие-то магические силы. «Так значит, это все не шутка?» Я еле дождалась конца рабочего дня, и когда хозяин начал пересчитывать выручку, подошла к нему. «Мистер Бронски, мне завтра нужен выходной». «Что?» Хозяин поднял косматые полуседые брови. Прежде я очень боялась этого его пронзительного взгляда и долго мямлила, если что-то хотела сказать. А теперь вдруг смело вздернула подбородок и повторила. Мне завтра нужен выходной. Мейта, какой выходной? Разгар сезона. Мистер Бронский, я не брала выходной с весны, когда подхватила простудную лихорадку. Мне нужно два дня на улаживание семейных дел. Но кто будет заниматься кухней? Старик заморгал, как филин, и плотно прикрыл денежный ящик. Думаю, мистер из Берта? «Вполне справиться и без меня», — строго сказала я. «А еще мне нужно мое жалование за предыдущий месяц. Поездка к родным требует денег». «К родным? Да у тебя же никого не осталось, кроме бабки. Упокой светлую ее душу», — вмешалась в разговор любопытная Мирка. «Мне нужно», — я продолжала сверлить мистера Бронский взглядом. и он нехотя снова открыл денежный ящик. Вообще-то сегодня как раз был день зарплаты, но я знала, как неохотно хозяин расставался с деньгами. Мне же вдруг стало понятно, что письмо не обман. Я хочу хотя бы попробовать поступить в академию, и там мне точно потребуется приличная одежда, пища и принадлежности и, возможно, еда в дорогу. Старик нехотя выдал мне три золотых и добавил. «Но учти, лайбен, что через два дня я жду тебя на работе». «Учту, мистер Бронске». Я вдруг развеселилась и поняла, что даже если провалюсь на экзаменах, никогда больше не вернусь в таверну. Если у меня действительно есть магия, я пойду искать себе лучшей жизни». Туда, где нет тыквенных пирогов.